Биологически активные добавки появились в нашей жизни в бурные 90-е. Да, я думаю, что многие помнят этих людей со значками «хочешь похудеть, спроси меня как». Вот как раз с ними первые биодобавки и пришли как раз в нашу страну. На самом деле добавочная промышленность она выросла из идеи повальной витаминизации, за которую следует сказать спасибо Нобелевскому лауреату и действительно выдающемуся ученому, по крайней мере, в своей области, в области химии, это Лайнуса Полингу. К сожалению, в области медицины он сделал немножечко неправильные выводы. То есть он, был, он страдал болезнью почек, из-за которой вынужден был сидеть на очень жёсткой диете. У него, соответственно, развился авитаминоз. И после того, как ему просто посоветовали, а вот поп попробуй попить, там, например, аскорбиновую кислоту, он начал её принимать. Естественно, поскольку в пище у него было мало, стал чувствовать себя лучше. И посчитал, что это, в общем-то, панацея и для всех остальных. К сожалению, он оказался неправ, к сожалению, потому что это действительно великий ученый, отец биохимии, то есть по сути это отец биохимии, да? то есть человек, который создал биохимию современную, такую, как мы ее знаем. Ну, опять же, к сожалению, он ошибся, но предприимчивые товарищи поняли, что на этом можно делать деньги, то есть возник спрос. Естественно, так как возник спрос на повышенную витаминизацию и, в принципе, добавление всех остальных био активных веществ в наш рацион очень быстро дошло до того до да, что у нас рацион уже теперь совсем не тот и люди уже не те поэтому давайте будем массово принимать биодобавки в основном это естественно появилось в соединенных штатах и потом распространилась на весь мир сегодня нам пытаются рассказывать о том что он ну, но посмотрите в той же японии масса людей принимает биодобавки чуть ли не сто процентов населения и какая у них продолжительность жизни Но это же корреляция, да, то есть мы знаем, что люди принимают биодобавки, это отдельная история. И то, что они живут долго, это другая история. И в основном то, что люди потребляют большое количество биодобавок, означает только одно, у них есть свободные деньги. Это означает, что у них высокий уровень жизни, высокий уровень медицины соответствующий, сопутствующий, именно поэтому у них такая высокая продолжительность жизни. Биодобавки это просто маркер, это никак не причина. Тем не менее, те люди, которые это занимаются реализацией биодобавок, причем в основном, в подавляющем большинстве случаев, это получается MLM, да, то есть многоуровневый маркетинг, это просто как бы один из инструментов, который используется для э, продаж именно в этой системе. Очень редко, когда э, биодобавки реализуются каким-то другим путем, там, через специализированные клиники, предположим, или еще как-то, все хорошо знают, какие существуют сети, Международные, как они называются, какие дистрибьюторы от них ходят и так далее, что там они там бывают серебряные, платиновые и так далее. То есть они на этом вполне делают карьеру финансовую в том числе. Но подавляющее большинство людей, естественно, как в любой пирамиде, оказываются в проигрыше, и в проигрыше оказываются те, кто приобретают эти биодобавки. Почему? Потому что биодобавки преподносятся как панацея. И как альтернатива химии, вот этой страшной химии, которая продается в аптеках. Ну, на самом деле... Из чего тогда должны состоять биодобавки? Из физики, видимо, да, чтобы быть альтернативой химии. На самом деле они состоят точно из таких же химических веществ. И то, что иногда туда кладут натуральные ингредиенты, не означает, что они более безопасные или более эффективные. Потому что, как вы понимаете, чем выше степень очистки, тем мы лучше управляем эффектом, тем мы точнее знаем про это вещество, и тем меньше побочных эффектов будет. Поскольку если в натуральном каком-нибудь растении содержится там 800 компонентов, то нам нужно будет выяснить, как они между собой работают да, во всех возможных сочетаниях. И нет ли там чего-нибудь токсического. А токсическое как раз бывает. Например, очень известная история конца прошлого века, которая произошла в одной из похудательных клиник в европейской. Женщины, которые принимали китайские похудательные биодобавки, почему-то начали массово попадать в клинику, уже в нормальную клинику, э, с почной недостаточностью. Выяснилось, что виноват в этом один из компонентов э, похудательных БАТ, аристолохиевая кислота, которая содержится в киркозоне, ну или аристолохия, так называется, растение. Оно достаточно хорошо используется в китайской медицине. Оно растет, например, у нас в Маньчжурии, там, то есть у нас есть дальневосточный вариант этого растения, э, и оно входит практически во все рецептурные книги, скажем, традиционной китайской медицины. Когда это вещество начали изучать токсикологи, они пришли в ужас, потому что, по большому счёту, эта аристаллуховая кислота разрушала почечную ткань. То есть она работала и как канцероген, и как нефротоксин. Соответственно, в лучшем случае женщины отделывались почечной недостаточностью, с которой потом пытались справляться медики, в худшем развивался рак почек. То есть это просто один пример. А если посмотреть состав биодобавок, ну, например, на сайте FDA, то есть это американский регулятор, который занимается, там регулярно выкладывается, что находят в биодобавках. И, например, огромный список фармсубстанций. То есть, по идее, биодобавки — это пища. Ну, один, одна из разновидностей пищи. Они в Соединенных Штатах так регулируются, и в Евросоюзе, и в нашей стране. То есть они идут по ведомству Роспотребнадзора Именно как пища. Ну, один из вариантов, скажем так. Они по законодательству всех стран не должны оказывать выраженного физиологического эффекта на человека. В противном случае, если такой эффект есть, они должны регистрироваться как лекарство. Но, с одной стороны, производители не хотят проходить такую долгую регистрацию, да, потому что придется доказывать эффект, а с этим проблемы. С другой стороны, люди хотят чувствовать, видеть, что биодобавка работает. И для этого... Производители просто подсыпают туда некое количество фарабсубстанции. Например, и в России, и в Соединенных Штатах, и в Европе есть очень распространенный пример. В мужские биодобавки просто сыпят репатентеры. То есть те самые медикаментозные препараты, ту самую страшную химию, которая на самом деле действует. И потом, когда люди говорят, ну извините, ну вот я пил эту биодобавку, и она правда действовала, то есть я чувствовал на себе ее эффект. Но на самом деле это работало совсем другое. Это работала та страшная химия, которой в этой биодобавке быть не должно. То же самое касается, скажем, похудательных биодобавок. Там могут быть слабительные, мочегонные, антидепрессанты, предположим, амфетаминоподобные вещества. Там огромный перечень, то есть становится просто страшно, что люди абсолютно добровольно в себя заталкивают. Кроме того, это приводит к госпитализациям. Тоже, опять же, в тех же Соединенных Штатах, где все очень любят считать, уже прикинули, что в стационары каждый год обращается примерно 26 тысяч человек, которые пострадали от биодобавок. То есть это уже сам по себе нонсенс, этого не должно быть да, по определению по всему остальному. Тем не менее, 26 тысяч человек, то есть это в десятки, если не в сотни раз больше, чем людей, у которых доказано количество, например, осложнений от прививок. И так далее. То есть здесь есть очень неприятная вещь. Биодобавки пытаются мимикрировать под лекарство и делают это любыми способами. Вот, например, вот такая вот ну, имитация действия. Это первое. Второе, они выглядят практически так же. То есть это капсулы, таблетки, это все примерно так же выглядит. Упаковки они выглядят так же, как у лекарственных препаратов. Поэтому различать их очень и очень сложно. Но можно. В нашей стране это делается достаточно просто. Опять же, существует государственный реестр лекарственных средств. Если вам что-то продали как лекарство, либо вам просто говорят, что вот купите то-то, это очень хорошее средство, вы идете в ГРЛС и вбиваете название. Там можно по торговому названию искать, можно там по целому ряду параметров. Ищите, если там его нет, это не лекарство. Узнать, биодобавка ли это, тоже можно. Существуют э, реестры Роспотребнадзора, поскольку вся такая продукция обязана проходить регистрацию. Есть Роспотребнадзор, на него заходим, ищем реестр и смотрим, И иногда возник, выясняются интересные вещи. Да? Например, это может быть даже не биодобавка, а просто какой-нибудь напиток, например. Питьевой напиток обычный, который даже не, не относится к никакой другой э, продукции, а зарегистрирован как просто напиток. А ему приписывают массу целебных свойств. То есть приходилось такое встречать, например, предлагалось лечить э, вирусные гепатиты. Причем тот человек, который это продавал, рассказывал страшные истории о том, Как, ну вот вы, например, болели вирусным гепатитом А? Ну да. А вы знаете, что потом А превращается в Б, Б превращается в С и так далее. Вот. Ну вот такие вот страшные истории рассказывают те, кто это продают. Значит, в том случае, если вы все-таки решаете покупать биодобавку по какой-то причине, да, то есть нет, нет резонов вам запрещать, но в этом случае все-таки постарайтесь поискать, и производителя нормального, и чтобы их не выдавали за лекарства, чтобы это было просто, предположим, написано, да, что это биологически активная добавка, не является лекарством, не оказывается какие-то, но содержит вот такие-то вещества, которые, может быть, будут полезны вашему организму. Ну, не исключено, что вы хотя бы получите, например, моральное удовлетворение, это уже немало, от лекарств морального удовлетворения не будет.